Глава 58. Рост Розетты. В последнее время военные стоят на ушах. На планете, где расположена Академия, есть переобучающие заведения, которые в последние несколько лет работают на полную катушку. И дело не ограничено только ими. В подобном состоянии находятся все переобучающие заведения Империи. Среди кадетов ходят слухи, что они готовятся к чему-то большему. В настоящий момент... Я старший кадет на шестом году обучения, поскольку тебя выпустилась раньше. Я дал ей разрешение использовать личные средства на формирование патрульного флота, но не могла отделаться от беспокойства, хорошо ли она справляется. Если честно, даже не знаю, сколько денег я ей отправил, поскольку в моем банковском счете слишком много цифр, поэтому мне не терпится увидеть, какая же выйдет армада». У меня не так-то много возможностей их потратить, поэтому в итоге просто по прихоти вбухал деньги сюда, так как скопилось их немало. Счёт уже восстановился. Процент с налога всегда поступает на мой личный счет, и у меня всегда идет кругом голова, насколько же их много. А поскольку поступлений больше, чем трат, они не представляют для меня особой ценности. В последнее время, как злой ворд, я не мог не отделаться от мыслей, что не нужно дрожать над деньгами и куда бы их потратить. Поскольку я находился в раздумьях, ко мне беспечно обратился Олес. Лиам, дай мне немного карманных денег. Я же тебе на прошлой неделе давал. Они все ушли, когда я развлекался с мальшекурсниками и угостил их. Я ощутил, как при взгляде на Уоллеса, который хвалится в снаружи, начинаю кипеть. Этот парень после отбоя Выбрался наружу, чтобы выпить с маршекурсниками. На мои деньги. Почему я должен давать тебе денег, чтобы ты веселился? Разумеется, потому что ты мой по-по-постой, я же шучу. Опусти кулак, пожалуйста, перестань! После хорошей взбучки Уоллис сдержался за голову обеими руками. Зачем так жестоко-то? Видеть, как ты веселишься, раздражает меня. Ну так присоединяйся, Лиам. Да я бы уже, если бы мог. Мне тоже хотелось повеселиться, но произошедшее с Питером мне по-прежнему свежо в памяти. Что если я подцеплю болезнь, которая взрывёт мои мужские причиндалы? Это обычное венерическое заболевание в фэнтези вселенной, но она меня до смерти пугало. Таких болезней боятся даже злые уорды. «Я боюсь, что мое мужское достоинство взорвется!» Уоллес рассмеялся, когда я раскрыл ему настоящие чувства. «Так вы с Куртом поэтому не веселились в начальной школе? Большинство венерических заболеваний определяются заранее, и взрывы происходят лишь в запущенных случаях!» «Но так значит, вероятность остается!» «Кстати, за мои шесть лет в Академии взорвались уже два кадета. Мне должно полегчать, что их только двое, или бояться, что их уже двое. Как бы то ни было, даже если сохраняется хоть малейшая возможность, я на всякий случай выдержусь от развлечений снаружи. Однако мне по-прежнему хочется заниматься подобными вещами, свойственными злым лордам. Ну, не обязательно заходить так далеко. Можешь просто повеселиться, выпив с девчонками. Наверное, ты прав. Если честно, не думаю, что бары так уж интересны, но трата денег таким образом... Не самый плохой вариант. Я буду растрачивать средства, которые мой народ заработал с таким трудом, на самом деле звучит даже здорово. Злой Уорд так бы и поступил. Но мне и правда это совсем не интересно. Пока я раздумывал над этим, Лолес просил меня о планах после выпуска. Кстати, Лиам, куда отправишься на службу после Академии? В Имперскую столицу. Хотя, как оказалось, даже старшие дворяне вроде меня там мальчики на побегушках. Старшим дворянам вполне естественно поступать на службу в самые популярные места. То же касается и Олиса, члена императорской семьи. Что насчет меня? Со мной отправишься, конечно же. Дело в этом, да. Просто выбрала это место потому, что выбирать слишком хлопотно. Вроде того. Услышав о возвращении в имперскую столицу, Олис, кажется, был этому рад. Тот -то он вспомнил о корте. который сейчас не с нами. Не собираешься проведать Курта в университете? Может, в выходные? Разве он не занят другое время? Нет. Тебе лучше повидаться с ним как можно скорее. Он действительно распакался, когда узнал, что вы больше не будете учиться вместе. После слов Уоллеса, я вспомнил, что Курт был в слезах на церемонии выпуска в начальной школе. Не переигрывает ли он? Ты правда считаешь, что его это так волнует? «Да, еще как. Курт, скорее всего, впадет в депрессию, узнав, что ты в столице, но не связался с ним. О, и кстати, Розетта же тоже там». Когда всплыло имя Розетты, я вдруг запаниковал про себя, не зная, как мне к ней относиться. «Может, с ней тоже связаться?» «Чего тут думать вообще? Она твоя невеста!» Несмотря на слова Олиса, я не мог отделаться от чувства тревоги за свою будущую жизнь в имперской столице. А тем временем, во дворце имперской столицы Розетта, как старшая, обучала только что прибывших девчонок. В настоящий момент она рассказывала, чего от них ждут, пока они здесь. «Запрещается вести себя властно со сверстниками при помощи силы домов родителей. Поскольку вы здесь для обучения, не имея значения, из какого вы дома, при нарушении правила пощады не будет никому». Девочки напряженно ответили Розетте, чье отношение стало намного достойней, чем когда она только прибыла. «Да! Многообещающий ответ. Я тоже постараюсь обучить вас всему, что знаю». Чтобы человеку доверили обучать других, он должен хорошо себя зарекомендовать, иначе же за ним будут наблюдать до конца обучения. Насмехавшиеся над Розетой девочки теперь сожалели об этом. Когда вновь прибывшие разошлись, подошла Котлея. Она похвалила Розетту. Когда ты только прибыла, не думал, что у тебя получится, но, наверное, я ошиблась. После слов Котлеи, Розетта поклонилась, чтобы выразить благодарность. Всё благодаря вашим наставлениям, леди Котлея. Может, я ей помогла, но ты старалась сама гордить собой больше. Во время обучения она старалась больше всех, и теперь её признают все окружающие. И вообще, Розетте не впервые усердно работать в суровых условиях. Её дух ни за что не сломит... чем-то подобным. Котлея посмотрела в направлении, куда убежали девочки. «А теперь, если бы только они последовали твоему примеру». И хотя большинство ведут себя порядочно во время обучения, их оценки не слишком высоки. Розетта никак это не прокомментировала. Увидев это, Котлея улыбнулась. «Ты молодец. Оставляю наставление Машек до конца года тебе. Покажи им, как надо, Розетта». «Хорошо». «Ах, да». У меня для тебя сообщение от бабушки. Кажется, со следующего года граф Банфилд будет проходить службу в имперской столице. Дорогой... А, а, нет, прошу прощения. Котлея хихикнула в ответ. Похоже, у вас хорошие отношения. Я слышал, он проведет здесь два года. Но в это время окружение легко воздействует на мужчин, заставляя их веселиться. И на другие плохие поступки. Розетта, поглядывай за ним. У не та... А те мужчины, которые этим не занимаются, склонны накапливать стресс. Ошибки совершают даже серьезные люди, так что держи поводья крепко, но не сжимай слишком сильно. Учитывая положение Лиама, наличие нескольких любовниц не такая уж странность. Или скорее, если подумать о сложившейся ситуации дома Банфилда, странно то, что их у него нет. Если Лиам умрет, дом наследуют не прямые потомки, а его родственники, а то и вовсе предшественники. Этого магии Брайан хотят избежать любой ценой. Сирена разделяла их мнение в том, что дом Банфилдов должен наследоваться только потомками Лиама. хорошо У тебя такое выражение, словно ты не убеждена. Но понимая твои чувства, обычное дело гнаться за любовью после выполнения своих обязанностей. Многие богородные дочери открыто преследовали романтические интересы, дав жизнь наследнику, по правде говоря, Когда мать и бабушка Лиама родили детей, они обзавелись отдельными семьями на стороне с любимыми. Однако это любит Лиама, рассказы о том, что она может делать после рождения ребенка, для нее не важны. «Для меня существует только Уорд Лиам». «На самом деле, я даже завидую, с какой уверенностью ты это заявляешь». После этих слов Катлея ушла, чтобы вернуться к работе. Роскошный отель в имперской столице. В настоящий момент в нем проходил внеплановый ремонт. Томас наблюдал за ходом строительства, пока управляющий объяснял, что нужно изменить. «Мы с кожи вон лезем, но не думаю, что успеем к следующему году». И хотя это исторический отель имперской столицы, в последние годы он в упадке. «Главное провести ремонт в местах, которые будет посещать Уорд лиам что важнее, как проходит обучение персонала». Когда Томас впервые обнаружил отель, у него возникли подозрения, как такое старое заведение по-прежнему функционирует. «Мы ищем старых сотрудников, но нам всё так же не хватает опытного персонала». «Поторопитесь и найдите их. Когда Уорд Лям окончит Академию, отель станет его временным плацдармом». «Есть!» – энергично ответил управляющий. По его твердому ответу становится понятно, что он не желает упускать такой возможности. Отель находится в упадке не из-за недостаточного количества посетителей. Проблема возникла несколько лет назад, когда они выпроводили одного посетителя, который начал буянить. Как оказалось, этот человек являлся аристократом и довольно высокого положения, что в итоге обернулось для них давлением. Если сделать дворянина своим врагом, вполне естественно, что бизнес рухнет, вне зависимости от популярности отеля. Однако верно и обратное, когда есть аристократ на их стороне, они с легкостью могут вернуться в дело». Управляющий кое о чем убедился у Томаса. «Кстати, насчет тех, кого назначит к самому уорду Лиаму, их действительно выбирает по способностям. Разве обычно в таких ситуациях не играет роль внешность?» «Если у него есть какие-то предпочтения, они бы изо всех сил постарались ему угодить». Томас помотал головой на сказанное управляющим. «Уорд Лиам не притрагивается даже к сужанкам своего особняка». Он очень серьезный человек, поэтому вместо того, чтобы угодить его вкусом, он выше оценит, если ли представите к нему способных людей. Лиам – самый богодетельный дворянин из всех известных Томасо. Управляющий опустил голову. «Я повидал много разных аристократов в имперской столице, но судя по одному, что слышал о орде Лиаме, он уже намного лучше всех их. Он может выделяться из-за грубой манеры речи, но на самом деле он очень великодушный». «Может, он не проявляет к врагам никакой пощады, но очень терпим к другим». «Управляющий, особое обращение не нужно. Просто вы свою свою работу и уверен, у Ляма Лиама служится хорошее хорошие впечатления о вас». Управляющий выпрямился и поднял голову. «Хорошо». В имперской столице полным ходом идет подготовка к приему Лиама. Пока Томас испытывал облегчение, что ему удалось добыть подходящую резиденцию, к нему подбежал подчиненный». «Президент!» «В чем дело?» «С-с-с вами желает увидеться торговцы имперской столицы! Президент!» «Что? Кто именно?» Довольно необычно со стороны торговцев имперской столицы хотеть увидеть Томаса, который ведет дела вне этой зоны. Обычно встречи просил бы сам Томас. Пилет! президент Клейф компании, и леди Патрисия, руководитель нью компании!» Томас распахнул глаза. Оба большие шишки. Клейв Компани не просто группа имперских торговцев, они один из крупнейших конгломератов в империи. А Ньюэнс Компани, хоть и имеет главный офис в имперской столице, это огромная группа, ведущая дела по всей стране. Они на совершенно другом уровне, нежели Хэнфри Компани Томаса. Чтобы президент и руководитель двух крупных конгломератов хотели встретиться с владельцем небольшого бизнеса, у которого несколько ветвей на границе, Такое просто неслыханно. Управляющего это тоже озадачило. Эти двое практически знаменитости. Что им здесь нужно? Поскольку отказаться от встречи невозможно, Томас сразу решил поговорить с ними. Брайан. Брайан. Леди Розетта растет. Брайан не может быть счастливее.